Глава 5 1904 год, 30-31 марта, окрестности Ляо-Яна. Сражение на реке Ялу длилось 10 дней. Долгих 10 дней. Пока японцы не ввели в реку канонерские лодки с орудиями большого калибра, и только под их давлением русским пришлось отступить. Ночью, тихо, организованно и очень быстро. Артиллерия к тому времени уже расстреляла почти весь запас боеприпасов, и вывозить было практически нечего. Да и со стрелковым вооружением было что-то аналогичное. Поэтому, даже если бы канонерки не подошли, все равно пора было отступать. Им ведь тут не насмерть стоять требовалось, а просто задержать противника, постаравшись нанести ему максимум урона минимальными усилиями. Да, если бы в Желтом море господствовал российский императорский флот, и канонерки могли подойти на поддержку к имперской гвардии, это бы все поменяло. Но пока это было не так, так как Николай Александрович не хотел спугнуть японцев поэтому Рененкамп, командующий имперскими войсками в Маньчжурии, использовал позиции на Ялу просто для того, чтобы выиграть время и попутно нанести супостату как можно больше урон. А потом сдернуть быстро и решительно, когда станет слишком жарко, дабы людей попусту не терять. Огромную роль в этой операции играли паровые тягачи весл. Эткие британские Foden C-Type Steam Wagon 1926 года с виду, только ведущих колес было две пары и кабина более совершенна. С 1896 года их нарастающими объемами строили на специально построенном заводе в Москве. Поначалу все производимые образцы поступали на МТС, создаваемые на деньги императора. Так как эти поделки в глазах народа выглядели довольно дорогими и не вполне понятными. Поэтому Николай Александрович начал создавать новую индустрию с нуля, показывая примером, что, как и зачем нужно применять. Впрочем, к 1904 году он все равно оставался основным покупателем этих тягачей, хотя на него уже приходилось чуть менее 70% объема продукции. МТС выступили вроде таких транспортных компаний для перевозки грузов по обычным дорогам. Были другие направления на факультативной из-за неготовности рынка. Главным ноу-хау имперских перевозок стали полуприцепы и стандартные контейнеры, которые начали обслуживать и на железнодорожных узлах, и в портах всей страны. Приживались эти изделия сложно – Так же, как и с тягачами, люди осторожничали считали подобные решения дорогими и чрезмерно непривычными. Скорость? Да, скорость. Но слишком уж необычно. Впрочем, Николай Александрович не терял надежды, прекрасно понимая, что за контейнерами будущее. И если другие не хотят, то что ему мешает осуществлять перевозки в своих интересах подобным образом? Когда же началась война, имперская гвардия в Манчжурии, Внезапно получила прекрасные паровые тягачи в значительном количестве от специально развернутых в тех краях МТС. Заранее. Под регулярные заказы, то есть не привлекая внимания. А вместе с ними поступила очень недорно обученный персонал с неплохим опытом. Так что и артиллерия, и обозы имперской гвардии в регионе теперь передвигались в разы быстрее, нежели раньше. Другим важнейшим нюансом имперских войск в регионе были велосипеды. Точнее, велосипеды с веломобилями – производство которых также было развернуто в 1890-х, что совокупно с паровыми тягачами категорически подняло подвижность имперской гвардии. Марши на полсотни километров в день стали обычным делом, а на сотню – сложным, но вполне реальным. Поэтому и получилось так легко и быстро покинуть позиции при Ялу. Еще вечером два полка, подкрепленные ЧВК и полевой артиллерией, располагались на правом берегу Ялу, выступая непреодолимым препятствием на пути войска Ямы. А утром уже нет, раз и все, как ветром сдуло. Об их нахождении здесь говорили только мусор, траншеи да аккуратно организованные сортиры на толовых позициях. Но ничего не поделаешь, убежали, убежали. Тем более, что наступать все равно надо. Поэтому, наведя понтонные мосты, японские войска начали переправляться через Ялу. Тесным был на левом берегу не развернуться, поэтому не могли разгромить малочисленные русские силы, занявшие очень удобные и выгодные оборонительные позиции как те 300 спартанцев, вставших в узком ущелье. Во всяком случае, такова была официальная версия Токио. Этим же объяснялись страшные потери. Но японцы, молодцы, смогли разгромить северных варваров даже в ситуации, когда те заняли абсолютно неуязвимые позиции. И европейские газеты начали им вторить. И американские. Но вот переправившись и развернувшись, они прошли без малого полторы сотни километров и осадили Ляуян, ключ-город КВЖД. И что же там? А ничего хорошего. Выиграв время у Ялу, Ренекамп успел нормально укрепиться на подступах к городу, еще и замаскировав все на должном уровне. Но Ояма решился наступать. Ведь вот он враг, и никакие более водные преграды не отделяют его солдат от русских. А реабилитироваться за топтание у Ялу требовалось. Условия для наступления, по мнению его союзников, были идеальны. Конечно, можно было бы немного подождать, подтянуть обозы и обойти русских, отрезая их от снабжения, окружить, да и вообще действовать осторожнее. Но для этого требовалось время, так как Манчжурия очень слабо развитый регион. С дорогами тут было плохо, особенно с хорошими дорогами. И если от перепаравы через Ялу до Ляояна шел большой ухоженный тракт, то с обходными путями все было не так благодатно. Солдаты ведь не корабли, они ходят по дорогам из-за необходимости тащить за собой большие тяжелые обозы. Нет, конечно, можно было и обойти, и окружить, но на это требовалось время. Кроме того, Ояма хотел реабилитироваться. Топтание у Ялу очень сильно подорвало его репутацию и престиж Японии, поэтому ему требовался новый седан, большое полевое сражение честное и открытое, позволяющее отмыть японских солдат от позора на Ялу. Так что он попытался атаковать в лоб, желая прокинуть имперскую гвардию при подавляющем численном превосходстве японцев. Начали, как водится, издалека, с оперативного развертывания. Полки подходили по грунтовому шоссе от Ялы и занимали свои позиции в 10-12 километров от позиции обнаруженного противника. И тут там на реке не было возможности воспользоваться численным превосходством. А здесь же он хотел отыграться по полной программе. 30 марта наконец закончилась эта возня, позволив накопить под Ляо Яном без малого 120 тысяч солдат и офицеров при 428 орудиях и 5 пулеметах. Ждать больше Аямы не видел смысла. Ведь по данным его разведки, перед ним, окопавшись, находились всего две дивизии с усилениями. Превосходство получалось настолько подавляющим, что не оставляло никаких сомнений в успехе. Главное не топтаться, не терять зря времени. Атаковали японцы по всем правилам классические европейские армии тех лет. Сначала шли большими походными колоннами. Потом на пяти километрах развернулись широкий фронт малых колонн. Далее разбились на цепи в которых и попытались достигнуть первой стрелковой позиции в полтора-двух километрах от выявленных позиций противника. Фоном же их наступления должна была поддерживать полевая артиллерия, вводимая в оборот по мере выхода на огневые позиции. Батареи подъезжали, разворачивались и сразу открывали огонь на подавление по наблюдаемым целям. Красиво? Для европейских генералов тех лет очень. Но что-то пошло не так. Вся полевая артиллерия русских с комфортом расположились на закрытых позициях. Где в естественных, где в искусственных, и управлялись и штабы корпуса, связисты постарались проложили к каждой батарее по своей линии, а еще они обеспечили телефонной связью наблюдателей с корректировщиками, часть которых расположилась на специально оборудованных НП на передовой, а часть в корзинах воздушных шаров. Вся эта артиллерийская служба и обеспечила теплый прием гостям. 87-миллиметровые, 107-миллиметровые полевые пушки сразу же включились в контрбатарейную борьбу, стараясь уничтожить артиллерию противника по мере ее поступления, то есть не давая занимать позиции, открывать огонь. А 87-миллиметровые, 107-миллиметровые полевые гаубицы взялись за наступающую пехоту, плотно так, основательно, шрапнелью, благо, что шлана по открытому полю представлял для такого рода снарядов идеальную мишень. У яму уже обжегся на ялу и прекрасно представлял себе огневое действие новой русской артиллерии. Поэтому наступление старался максимально массировать, будучи абсолютно убежденным в том, что малые силы русские перебьют без всяких проблем. Это там при форсировании Брода было невозможно развернуть и задействовать достаточно войск. А тут вполне поле же, поэтому японцы постарались задействовать в наступлении как можно большее количество войск одновременно. Максимум, который подразумевал фронт, Так что, хоть они и понесли заметные потери от русской артиллерии, но сумели достигнуть первой пехотной позиции, накопиться там. Ренкампф, как у Кушина, метался в здании штаба, слишком удалённом от поля боя. Ему хотелось скачать на коня и туда. Но это означало потерять контроль над ситуацией. Ведь сюда стекалась вся информация, вообще вся. Сюда, а не в окопы. Целый зал телефонистов работал круглосуточно для обеспечения непрерывной связи с войсками, наблюдателями и тыловыми службами. Специально выделенные офицеры наносили сведения о текущем положении дел на большую карту местности специальными заколками. Где какие части стоят, их передвижение, их состояние. На нескольких висящих рядом информационных досках мелом отмечали запасы снарядов, патронов и прочего, а также их расход и так далее и тому подобное. Отсюда и штаба корпуса можно было видеть больше, чем откуда бы то ни было. И управлять, отдавая приказы и получая рапорты. Это и сдерживало Павла Карловича от иррационального жжения, рвануть в траншеи и на все посмотреть своими глазами. Господин генерал, щелкнув каблуками, сообщил подошедший офицер. Японцы завершили накопление. Ясно, кивнул Рененкампф и, достав носовой платок, промокнул лоб. Выстоит оборона или нет? Вопрос. Там, на Ялу, все было очевидно. тут первая проверка боем новой концепции. Японцы поднялись и быстрым шагом двинулись вперед. Редкими глубоко эшелонированными цепями, дабы снизить вред от стрелкового огня но с фронта почему-то не стреляла пехота вообще. Только короткоствольная артиллерия русских продолжала мерно и вдумчиво работать шрапнелью. И вот примерно в 500 метрах от наблюдаемых пехотных траншей они столкнулись с первым неприятным сюрпризом – проволочным заграждением. Оно было не сплошным, и с проходами. Вот туда солдаты устремились самым естественным образом. Но ровно для того, чтобы попасть под жесточайший пулеметный огонь. Станковые пулеметы русских разместили в дзотах таким образом, чтобы с фронта они были ненаблюдаемыми. А три наката бревен и хороший слой земли позволяли надеяться, что прямое попадание чем-нибудь калибром в 3-4 дюйма с первого раза это укрепление не расковыряет. Проволочные заграждения были организованы таким образом, чтобы проходы в них формировали коридоры, удобные для продольного прострела из этих самых дзотов. Чем пулеметчики занялись? Как сложно догадаться, первый такой натиск ничем хорошим для японцев не закончился. Второй тоже. Так, на колючей проволоке под пулеметным огнем к исходу 31 марта наступательный пары фарми Аяма и Чудовищные потери заставили ее остановиться и начать искать альтернативные варианты. Продуктивность гаубичной шрапнели была намного выше, чем у пушечной, из-за особенности разлета пучка готовых поражающих элементов, что усугублялось фланкирующим огнем пулеметных взотов. Японская пехота, может быть, и попыталась прорываться не только по готовым коридорам в проволочных заграждениях, но им проделывать проходы было нечем. «Этого не может быть!» – возмутился Бисмарк, когда ему сообщили произошедшем. Благо, что германские наблюдатели находились в составе японской армии, как частные лица, разумеется. «К сожалению, это так», – мрачно сообщил его сын Герберт. Бисмарк, благодаря современным усилиям Николая Александровича, смог сохранить свой пост канцлера, пусть и прогнувшись под нового кайзера. А вместе с ним усидели на своих местах его ставленники, в частности, сын, выполнявший, как и прежде, функцию министра иностранных дел. Как русские силами двух дивизий удержали наступление такой толпы японцев? Это абсурд! А как англичане при Роркс-Дрифт смогли силами полутора сотен устоять перед четырьмя тысячами? Пожав плечами, задал встречный вопрос сын, намекая на сражение времен Англо-Зулусской войны 1879 года. Тогда крохотная горстка британских солдат смогла успешно обороняться в течение двух дней от более чем в 20 раз превосходящей толпы зулусов. Причем зулусы эти... Далеко не все были вооружены по туземному обычаю. Хватало таких, которые использовали трофейные английские винтовки. И не только устояли, но и вынудили зулусов отступить, убив им до четверти личного состава. «Но зулусы же дикие туземцы!» — воскликнул Отто фон Бисмарк. «А японцы нет. Их обучали наши инструкторы». «И что это изменило?» — фыркнул Герберт. «Ну, одели их в приличную форму и научили ходить строем. А дальше что? Разве ты сделал из японцев хороших солдат?» Маленькие, дохленькие, дикие. С тем же успехом мы могли вооружить обезьян. «Обезьяны не платят золотом», — мрачно возразил бисмарк отец. «Только что? Ты думаешь, что все настолько плохо?» «Телеграммы, которые я получил, не спешат обнадеживать. Японцы не смогли даже прорваться к траншеям. За два дня боев они потеряли около сотни орудий и многие тысячи ранеными до да убитыми». «И что теперь?» «Они ждут, пока подтянутся тяжелая артиллерия и подкрепления». Новых наступлений на подготовленные русскими позициями по опыту сражения при Ялу повторять не станут. Вот орудия подтянут, постреляют, и уже тогда попробуют свои силы заново. «Да уж, попробуют», — задумчиво произнес Бисмарк-отец. «Нужно что-то предпринять. Сами они, очевидно, не справляются. Если русские перебросят в Маньчжурию еще 3-4 дивизии имперской гвардии, то раздавят их играючи». «Надо, отец, надо. Россия должна проиграть эту войну. Сейчас слишком многие смотрят на то, как и что там закончится». «Испанцы, сам знаешь, открыто с русскими дружат после того, что они для них сделали. Если бы не император, испанцы позорно проиграли бы войну с этими дикими штатами». «Знаю», — кивнул Лотто, — «это все знают. Сам же рассказывал, какие страсти творились в Вашингтоне. Только что это меняет?» «Это еще не слышал?» «Ходят слухи, что испанцы с русскими начали обсуждать проект коренной модернизации испанского флота и армии». «Так испанцам нечем платить». Это пока еще не точно, но опять-таки по слухам в качестве платы обсуждается аренду Кубы и Филиппин на полсотни лет. Этого еще не хватало. А ведь на Россию смотрит не только Испания. В той же Италии все очень непросто. Император, несмотря на наши успехи, не успокаивается и продолжает свои попытки склонить нового короля на свою сторону. А ведь тот женат на аксении сестре императора. И если сейчас король не знает, что делать, то после того, как Россия победит, может склониться к сотрудничеству. «Ну, не вступать же с ними в войну самим». «Разумеется, отец. Сейчас мы к этому не готовы. А даже если бы были, то зачем? Война будет большой и сложной. Чем ее купить?» «Твои бы мысли да в голову этому бесноватому», — тяжело вздохнул Лотто фон Бисмарк, скосившись на портрет кайзера Вильгельма Второго. Устало потер лицо ладонями. И продолжил беседовать со своим сыном, то есть министром иностранных дел, обсуждая сложившуюся диспозицию, и возможные шаги Германии для исправления ситуации.